Глава 34. Погоны с дрядами. Бойцы пошли в противоположную сторону от завода, а через три часа нас подобрал танк. Он был намного меньше, чем ударный, но немного крупнее, чем тот, на котором привозили детей. Выглядел он как гончая собака, поджарый, длинноногий и очень опасный с явно избыточным вооружением и тоже рейдер модификация. Меня встретили мои влюбленыши, пара знакомых научников и командующий танком, молодой, заносчивый, знающий себе цену с большим запасом красавчик, в неплохом звании, рассчитывающий дорасти до генерала. Не знаю, как на Невском это называют. Я сразу выложил историю про то, что скреберы непростые и совсем не тупые животные, но мои слова он проигнорировал и... Чувствуя новые лучки на погонах, спешил отличиться. Этому тупому блондинистому красавчику не хватало на скафе только эполетов, которые по волосатей. Если кто не в курсе, то эполеты это такие старинные погоны с дреддами. Мои выкладки полностью проигнорировали, и мы поперлись, по-другому и не скажешь. Меня разместили в просторной, как и положено, треугольной каюте с большим цветком, на котором росли фрукты. Есть можно! Непонятная смесь яблока, боярышника с привкусом малины. Забрали громоздкий, но очень удобный, уже привычный рейдер автонома и выгрузили мне ящик с компактным внутрикорабельным скафандром, в который я должен был облачиться. Надеть безразмерную перевесь, подходящую для моего калаша, и как разгрузку для калаша проблем не составляло. Ее можно было надевать как на голое тело, так и на огромный, космического размера скафандр, и она имела практически безграничные возможности масштабирования. Ее оставили, и с ней все понятно. Кстати, моя перевесть не горела. Не терлась и практически не пачкалась, имела много кромашков и ножны для палаша. Подложка под скафандр была везде одинаковая. Пижама-комбинезон. Они ее делали из материала, как у наших мягких бронежилетов. Эти бронеподштанники отводили влагу, не воняли потом, амортизировали небольшие удары и должны были удержать осколки с внутренней стороны боевого скафандра, если в него хорошо прилетало. Знаете, как в танках. Даже если снаряд не пробил броню, то с внутренней стороны летят осколки, калечий экипаж. С надеванием этого тоже проблем не было. Когда живешь в мире компьютеров, и вначале из мамы вылезает гаджет, а затем и сам ребенок, то разницы в операционной системе такие люди не видят. Им все равно, чем пользоваться. Нео выросли среди скафандров и дронов, а я — нет. У меня был скафандр «Рейдер Автоном» а вот натянуть внутрикорабельный скаф у меня не получалось. Здесь все было не так. Похожие, как братья-близнецы-защелки отказывались защелкиваться, рычажки поворачивались в другую сторону и не соединялись между собой. Обучающий курс по пользованию внутрикорабельным скафадром в виде движения руки сам, мол, разберешься не тупой, тут все просто, на мне когда явно недостаточен. Блин, как его надевать? Все почти такое, но не такое. Я, кроме бронетрусов, ничего надеть толком и не смог. Башмаки надеть тоже не получилось. Они и почти такие, но не такие. Все-таки сволочение тенео. Кнут пальцем, мол, сам разберешься и свалить. Все, надеваю свою сбрую, хватаю Палаши рюкзак, калаш на шею и побежал. Чую, что сейчас эти бараны влезут куда-нибудь. Я несся по коридорам. Эта дурная мысль не оставляла меня в покое. Мы уже четвертый раз топаем вокруг нефтебазы, то с одной стороны экраны ее показали, то с другой. Наверное, у них радар-навигатор. Поверните налево, поверните здесь направо. А то, что посреди дороги стоят небритые мужики в оранжевых жилетках с пьяными мордами и роют яму до центра земли, это никого не смущает. Ну, конечно. Навигатор же сказал это же. Высокие технологии. Хай, мать его, ТЭК. Нас куда-то тащили хитрыми кругами. Это же очевидно. Или это очевидно только мне? Такому дальновидному и продуманному, который не смог свой скаф надеть, так и шел. На шее автомат, за плечом рюкзак, к которому привязан древний двенадцатого века палаш. Еще и босиком, потому что не смог башмаки надеть, они-то тоже от внутрикорабельного скафа. На самом деле я спешил не к командирской рубке, меня бы туда никто не пустил. Дышать получалось все труднее. Это их дурацкая система борьбы за живучесть откачивала воздух, замещая кислород инертным газом, оставляя процентов пять. Вроде и дышать можно, но ничего уже не горит. Недолго, правда, дышать, минут двадцать, а потом сознание теряешь. Хоть тут и стиксы, и со здоровьем все хорошо, но уже перед глазами все плывет. Надо срочно найти или влюбленышей, или научников. Наверняка у Джульетты есть распоряжение от отца по поводу меня. Думаю, она может повлиять на этого недоношенного командира танка. Главное, до кого-нибудь добраться. Меня же обещали слушать. Срочно надо искать на этом танке разумных, а не павлинов с ипалетами. Половые органы! Половые органы! Вашу мать, Нево, Половые органы!» Я просто орал, не стесняясь в выражениях. Нас тряхнуло, потом еще раз и еще раз. Меня долбануло об стену. «Обычный человек это не видит, но я-то вижу» наклоненная к земле градусов на 20 чернота. Ее границы шли не вверх вертикально, а были большой тарелкой. Она могла быть от нас, учитывая размеры танка, и в полукилометре, прижатая почти к земле, подлая и очень сильная. Ноги танка шли по нормальной земле, а вверх — по черноте. Неубиваемые лампы и видеопанели гасли. Лепниную шторки рвало куски — Цветы вырывала из кадок, отрывала листья и фрукты. Корежила переборки и осыпала снопами искр из образовавшихся трещин. Меня в очередной раз швырнуло и ударило об стену. В этот раз я приложился головой. Еще и дышать нечем. Ползти на карачках, вот здесь попытался встать. Получилось. Теперь бежать. Надо бежать и искать хоть кого, кто меня выслушает, пока еще хуже не стало. Ещё эти дурацкие диагональные переходы повсюду. Я в танке и так плохо ориентировался, а сейчас вообще не понимаю, куда бреду. Нас загнали, и не надо сваливать. Мы куда-то в нехорошее место попали, а нас именно затащили. Тоже мне. Самовлюблённые высокотехнологичные придурки. Танк заманивали, но они выше всего этого. Вот они. Два скафа. Я их узнал по размеру. Один модный, ну, в понимании военных коммунистов, нео, а второй огромный, сразу для двух человек. Это точно никто иные, как Джульетта и Носорог. Подбегаю к ним. Очевидно, они спасали друг друга, когда попали в черноту, и скафандры вырубились. Влюбленуши так и катались по полу в мертвых скафах, схватив друг друга в заклинившие объятиях. И что мне делать? Это хорошо, что чернота не такая злая, как наша. А то все были бы уже дохлые в виде фарша. «Мы должны валить отсюда, пока нас не сожрали. Слишком плохо новые люди думали о Скреберах. Я-то знаю, что они не тупые животные, они просто делают вид, что они тупые животные. Я об этом им сто раз говорил. Хренно я вам сдохнуть дам! Сраная Джульетта с носорожьем Ромео! Фиг вы тут получите дядюшку Шекспира!» Зачем-то решил я накричать на и без того перепуганных подростков. «Представления не имею, что делать, и, разумеется, я сделал самое неумное, что можно было придумать». Я вцепился мертвой хваткой в два сцепленных тела, смотрящих на меня перепуганными глазищами, через забрало боевых скафандров. Теперь это было два с половиной тела. Я весил гораздо меньше, чем они в облачении, и нас швыряло втроем. Мне, незащищенному композитной броней, выпало немалое количество ударов и ссадин. Воздуха не хватало, а количество ушибов не поддавалось счету.